Дорога. Саттерн смотрел на дорогу, уходившую к невысоким пологим холмам и терявшуюся среди них. Издали она казалась гладкой, словно стальное лезвие. Ни единой выемки шероховатости, каменные плиты вросли в землю и стали такой же частью ландшафта, как холмы, поросшие порыжелой травой, пинии или небо. На четырехколесной повозке умчался императорский курьер. Ему перепрягли лошадей в несколько мгновений. За ним укатил немолодой торговец благовониями, пахнущий как счастливая Аравия. Для него тоже нашли свежие лошади. На собственных мулах важно проехал какой-то богатый провинциал с бесчисленной свитой рабов. Его крытая коляска сверкала золотой обивкой. занавеси были из тончайшего шелка, который привозят в империю из страны серов. Сытые мулы, покрытые пурпурными тканями. Впереди скакали скороходы, чтобы устранить все, что может вызвать остановку или задержку. Все торопились в Рим никого не привлекал постоялый двор в стороне от дороги, где можно было не только переменить коней, но за небольшую плату получить обед с вином. Постоялый двор назывался колесо, и кривое колесо со спицами было изображено на потускневшей медной доске, предусмотрительно установленной у входа. Эта доска, согласно императорскому рескрипту, должна была содержать перечень всех услуг, которые могут быть предложены путешественнику с указанием их стоимости. Сверх того, в самом ее низу уместилось короткое приветствие хозяина гостю и восхваление достоинства дома и его кухни. Никто из проезжающих не удосуживался прочесть надпись на медной доске до конца. Временем обладали лишь те, у кого не было ни лишних денег, Несобственных мулов и лошадей Сатерн успел прочесть доску трижды По профессиональной привычке он подметил несколько грубейших ошибок в написании слов Человек, вырезавший надпись, явно не учился в школе И фирмул не гулял по его спине Он, очевидно, был таким же невеждой, как и хозяин постоялого двора Речь которого казалась не менее грубой Чем его лицо с низким лбом преступника. Сатерн провел на постоялом дворе ночь И присмотрелся к его порядкам. Тюфяк весь в заплатах и дырах, Вместо перьев он набит жестким речным камышом. Можно подумать, что ты спишь на ножах. Но еще хуже камыша были плохи, Облюбовавшие тюфяк и клопы, Кишевшие в щелях стены потолках. Сатерн не считал себя неженкой. Ему случалось спать на земле, и на голых досках. Но он не выдержал яростного нападения паразитов. Ночью он встал и тихо вышел во двор, обнесенный невысоким каменным забором. Чернело небо, усыпанное мелкими звездами. Из конюшни доносился негромкий храп коней и хруст пережевываемой жвачки. Когда глаза Сатерна привыкли к темноте, он различил у ворот конюшни две длинноногие тени. Хозяин о чем-то подозрительно шептался с конюхом. До слуха Сатерна донеслись лишь слова «у оврага». Трактирчики в этой местности пользовались недоброй славой. Сатерн слышал, что они воровали у погонщиков овес, который те запасали для своих животных, подливали вину в вино воду и даже в сговоре с разбойниками убивали путников. Впрочем, самому Сатерну нечего было опасаться разбойников. Кошелек его пуст, а одежда ветха. А разбойникам у него не поживиться. И Сатерн предпочел бы встретиться с ними, чем возвращаться на тюфя к лопам и блохам. Вручив хозяину последний ас, он покинул его дом И провёл остаток ночи у дороги на кучке соломы, на которую, видимо, уже кто-то ночевал до него. Ночь была холодной, потертая тога не грела, но все же это было лучше тюфика из зловония постоялого двора. Он проснулся от порывистого и упорного лая собаки, словно кто-то колотил деревянным молотком в обитую медью дверь. На высоких нотах начали свою перекличку петухи. Ветерок прикоснулся к листьям придорожных вязов, и они ответили еле слышным трепетом, Запели невидимые в ветвях птицы. Это были звуки утра, пробуждающего все живое. Сатерн протер глаза и прошептал молитву богам, возблагодарив за дарованный ими день. Сатерн рассчитывал, что кто-нибудь из проезжающих согласится подвести его в Рим. А там бывшие ученики дадут ему кров и помогут добраться до Мантуи. За прожитые годы Сатер научился с первого взгляда оценивать людей. Он не рискнул подойти к торговцу благовониями, уехавшему в просторной коляски. Вряд ли моя одежда внушит ему доверие, подумал он. О золотой карете провинциала нечего и думать. А вот этот как будто подойдет. К мелевому столбу подъехала двуколка. Запряженные пары лошадей темно гнедой масти. Ею правил человек в дорожном плаще и широкополой шляпе. Остановив коней, он что-то спросил у подбежавшего хозяина постоялого двора, помотал головой, видимо, в ответ на его предложение услуг. Тем временем Сатерн, стряхнув стоги соломинки, подошел к незнакомцу. На вид ему было лет двадцать пять-тридцать. У него было смуглое лицо с тонким носом и полным ртом. Блестящие, слегка на выкате глаза, смотрели немного надменно.